Теон Лес под ненастным небом стоял мертвый, застывший. Корни цепляли бегущего Теона за ноги, голые ветви их листали по лицу, оставляя кровавые следы. Но он продолжал ломиться вперед, задыхаясь, стряхивая лед с веток. «Сжальтесь!» — ждал он. Сзади несся вой, от которого кровь стыла в жилах. «Сжальтесь! Сжальтесь!»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 и в пустых глазницах кишели черви. Он знал их всех — Джори Касселя и Толстого Тома, Портера, Кейна и Халина, мастера над конями, и прочих, кто отправился на юг в Королевскую гавань, чтобы не вернуться оттуда. Микин и Шейли сидели рядом, с одного текла кровь, с другого — вода. Часть стола занимал Банфред Толхард со своими дикими зайцами. Мельничиха тоже была здесь, и Фарлин.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 позолоченные восходящим солнцем. Среди зелени пламенели красные листья чар-древа, дерево Неда Старка, лес Старков, замок Старков, меч Старков, боги Старков. Это их место не мое. Я Грей Джой из Пайка, рожденный носить кракена на щите и плавать по великому соленому морю. Надо было уехать с Ашей. Над воротами на своих железных пиках его поджидали головы. И он молча смотрел на них, а ветер дергал его за плащ маленькими призрачными руками. Сыновья Мельника были примерно одного возраста с Браном и Риконом, походили на них ростом и цветом волос, а когда Ванючка ободрал кожу с их лиц и обмакнул головы в смолу, всякий мог узнать знакомые черты в этих бесформенных комках гниющего мяса. Люди такие олухи! Скажи им, что это и головы, они отыскали бы на них рога.